Глава сорок четвертая. «Так, что ты там говорила о покорности?» спрашивает Адриан, наклоняясь и поглаживая мою поясницу. «Молчи. Наша поза мало напоминает что-то адекватное. Я сижу в палате прямо на полу, перед ним. Облокотившись на колени мужа, прячу лицо в ладонях. В этом положении боль хотя бы на чуть-чуть отпускает и кажется не такой чудовищной. Почему Яна не сказала, что рожать настолько больно, В конце концов, есть суррогатные матери. Хотя нет, с моим перфекционизмом никакие инкубаторы бы не справились. Иногда ты, ей-богу, много болтаешь, Андрей. Я и так переживаю. «Ну-ну, все будет хорошо», — успокаивающе произносит, поглаживая меня по голове. «Моя Вьера». Чуть улыбаюсь, потому что он сам волнуется, но пытается сделать так, чтобы я не заметила. «Это почти четыре месяца показали». Я совсем не одиночка, как придумала себе когда-то. Я, как сиамский близнец, жмусь к моему мужчине каждую ночь. Остаться одной — мой кошмар, хотя уверена, я бы и с этим справилась. В жизни вообще нет ничего смертельно ужасного. Просто быть Макрисом — мой осознанный выбор. Через несколько минут в палате госпиталя появляется закрепленный за мной врач, который укладывает меня на кушетку и подцепляет КТГ. Я почему-то его не чувствую, обеспокоенно проговариваю, а потом прикусываю язык. Ребенка. С ним все в порядке. Сердцебиение частое, но в целом не вижу ничего критичного. Перед родами в норме. Малыш замирает. У нас все под контролем, произносит доктор на чистом русском языке. Спасибо. Когда мы остаемся с мужем наедине, переживаю очередную схватку, держась за его руку. Я бы никогда не хотела испытать, как это пребывать в этой палате в одиночестве. Андрей час назад выходил, чтобы позвонить маме и Янису, и в этот момент мне будто бы больнее стало. «Обещай мне, что выйдешь, когда всё начнётся», — шепчу ему, прикрывая глаза ладонью. «С приближением момента X чувствую не то чтобы слабость. Весь мир будто в тумане, в агонии». «Если ты так хочешь, то, конечно, выйду, милая», — отвечает Адриан. «Хочу. Не понимаю я этой моды. Как скажешь. Хоть что-то должно остаться священным. Ты потом меня не захочешь. Глупости!» «Зайдешь сразу же, как все закончится», не обращаю внимания на его возражения. «Хорошо, Вера». «На все готовенькое», ворчу недовольно. Адриан хрипло смеется и снова поглаживает меня по голове. Смотрит сверкающими глазами, второй рукой накрывает живот, увешанный датчиками. «Я тебя люблю», — шепчу. «Если со мной что-то случится, если я умру, быстро не женись, пожалуйста». Адриан ругается, по-гречески издавливает зубы. «Если женишься сразу, я тебя с того света достану, клянусь». «Не сомневаюсь», — закатывает он глаза. «Все будет хорошо, ты бредишь». «Кажется, у тебя температура». Доктор сказал, в родах такое бывает. Обвожу взглядом серьёзное лицо и ровно вздымающуюся грудь. Больничная одежда безумно ему идёт. Из моего мужа вышел бы обалденный врач. «И пусть новая жена будет похуже меня», — добавляю уже больше в шутку. «Хотя бы капельку». «В смысле?» Его рука на моём животе замирает. «Ну, не такая красивая, как я». «Чтобы ты меня вспоминал, как самое лучшее, что с тобой случилось, Андрей!» На мужской хохот залетает недовольная медсестра. «Весело у вас здесь!» — Грозно смотрит. «Давайте посерьезнее!» «Извините!» — выставив ладони, произносит Адриан. «Вроде взрослые люди!» Когда сотрудница выходит из нашей палаты, передразниваю ее. «Вроде взрослые люди!» «Вроде продвинутая клиника, а такой эйджизм «Мне всего двадцать девять!» «Мой день рождения мы отметили совсем недавно. На празднике присутствовали все многочисленные родственники, а подарки я разбирала два дня. Впервые видела столько полотенец и постельного белья. Вот-вот, вся жизнь впереди. Все будет хорошо», — еще раз повторяет муж. «Обещай мне, что будешь слушаться врача и избавишь меня от потребности выискивать не самую красивую женщину». Откинув голову на подушку, тоже смеюсь. Наша жизнь вот такая. Мы не идеальные. Наш возраст, наша любовь и все многочисленные события, которые мы преодолели, дали нам на это право. Мы ругаемся и миримся, смеемся и плачем, разговариваем и молчим. Мы живые, а значит разные. С этими успокаивающими мыслями удается задремать до следующей схватки. После того, как доктор сообщает о том, что «мы рожаем», Адриан, как и обещал, выходит из родовой. А я сразу о нем забываю, потому что именно в эту секунду чувствую необходимость своего внимания для еще одного Макриса. А он оказывается совершенно невредным. Или как неуместно шутит врач? Папа хорошо постарался и подготовил родовые пути. Облизав пересохшие губы сквозь дрожание тела и отголоски боли, пытаюсь зафиксировать на память все. Мокрые черные волосики на макушке. Пуповину, первый крик. Боже! Позовите мужа, прошу все ту же медсестру. Кажется, сердце вот-вот выпрыгнет, а внутри, в груди, в эту секунду множится любовь. Любовь! Если в вашей жизни есть любовь, то вы не будете излучать плохое. И дело даже не в Адриане. Она во мне жила всегда. К родителям, к Янке, к работе. Теперь вот к моему Андрею и... «Принимайте, папа, сына!» – произносит медсестра, закрепленная для ухода за ребенком. «Сын?» – округляет глаза Адриан. Сквозь слезы наблюдаю, как торжественно он принимает на руки нашего малыша и в изумлении разглядывает крошечное личико. Стираю мокроту с глаз и тоже фиксирую в памяти этот момент. «Ты знала?» – ошарашенно спрашивает меня. На его лице тоже любовь. чувства которого только что стало в два раза больше. Многократно киваю и всхлипываю. «Ты счастлив?» «Да, одури!» «Почему не сказала, Вьера?» С укором интересуется. Снова переводит взгляд на малыша. «У тебя сын, Адриан», — шепчу бессильно, но счастливо. «Счастье внутри, счастье в каждом вздохе. Я хотела, чтобы ты узнал именно сейчас». потому что теперь ничего подобного этому мгновению в твоей жизни не случится».